Правда, что как первые Аглицкого двора генеральные предложения весьма податливыми казались, так и теперь, когда к прямому делу пришло, уже крайне скупы стали. Правда ж, напротиву того, что и здешние запросы весьма велики были. Как теперь первая опасность несколько миновалась, а наступающую зимою, обстоятельства еще много перемениться могут на ипаче же что войска по собственному ее императорского величества благо изобретению и правда сказать для опасности от сабиранных тогда около кенихсберга прусских войск уже действительно в лифляндию заведены да и содержание он их там как и новое искусство опыт показало и без того необходимо нужно, то видится, что здешние кондиции несколько облегчить надобно, дабы, во-первых, ежели и ни до какого с королем прусским прямого дела не дойдет, то, однако ж, поход и собирание здешних войск в Лифляндии не даром, да и содержание он их там у него быток, но с было». Ибо ежели рассудить, что и без всяких выгодностей, однако ж, собственная безопасность, наипаче же соблюдение приобретенного доныне в Европе у всех дворов почтения и знатности, необходимо требует великую часть армии в Лифляндии содержать. то собою окажется, что всякие субсидии, какие бы от Англии на сие содержание только войск на границах получены ни были, чистую уже прибылью почитать надлежит. А второе и наиглавнейшее в том состоит, что ежели теперь, полагаясь на нужду, в каковой король Аглицкой быть видится в здешних первых запросах, не непоколебимо стоять — то легко статься может, что и король Аглицкой, тщетно полагаясь иногда, что король Прусский одними угрозами удовольствуется и его не атакует, на здешние кондиции склониться заупрямиться, а как сие никогда долго тайны быть не может, то уже более того, имоверно, что король Прусский, пользуясь сим расплохом, как то ему и обыкновенно, вдруг на Ганновер нападет, и разграблением хранимого в нем бесчисленного, так сказать, сокровища обогатиться, и еще более силен и потому опасен будет. Тогда уж поздно было б и Аглицкому королю в страстной его скупости раскаиваться и щедрым быть, ибо, потеряв, так сказать, все, ни о чем и заботиться будет». Да безвременно ж была б тогда и здешняя, хотя б уже и вдвое посылаемая помощь, ибо королю прусскому, всегда ко всему готовому, при довольно одной компании все ганноверские ему отверстия и крепостей неимущие области овладеть и разорить. Да еще на посылку тогда помощи, и поступить едва можно было бы. Во-первых, время уже не допустят о каких-либо предварительных кондициях соглашаться, да хотя бы, что в скорости и сделано, было трудно уже в исполнении полагаться. Второе. Здешние войска, не ожидав скоропостижного походу, не будут в состоянии вон и тотчас вступить за неимением довольных к тому запасных магазинов. Третье же и главнейшее. Король прусский, видя здешнюю атаку, с королем Аглицким тотчас примириться и, остави ему Ганновер, все силы свои против здешних обратит, и толь отважнее на то поступит, что уже ганноверские миллионы добрым сукурсом при себе иметь будет. Дела английские, 1754 года Дела в Швеции в начале года приняли более тревожный характер. Панин писал, что Версальский договор, не усматривая успеха предложенного им при Датском дворе Четверного Союза, поднял сильное движение в Стокгольме. Французский посланник Маркиз Давранкур, открыв переговоры и возобновление субсидного трактата, предложил тройной союз между Францией, Швецией и Пруссией, причем домогался о посылке корпуса войск Финляндию. «Я должен, — писал Панин, — отдать справедливость содействию мне благонамеренных королевских приверженцев, но в успехе их плохая надежда. Вся власть у стороны противной. Кроме того, в Сенате будут бояться обвинения, что если откажут Франции в возобновлении союза, то шведский двор останется без системы, оттолкнувши всех союзников». Но год проходил, и тревога оказывалась ложной. Дела шведские 1754 года С противоположной стороны из Константинополя Обрезков доносил, что французский посол алчно желает заставить Порту принять участие в польских делах и заключить союзы с Пруссией и Швецией для сдерживания России. Посол внушал миролюбивому султану что от этого никакого беспокойства Турции не будет, что она сделает то же самое, что делает Россия, составляя союз между Австрией, Саксонией и Англией. Не имея успеха в своих внушениях, посол подал ноту, в которой объявлял, что многие польские вельможи, доброжелательные Франции и порти, обратились к нему с вопросом, что намерена сделать порта, при движении приверженцев России, набирающих войска, с целью установить наследственное правление. Эти польские вельможи будто бы просили его посла уговорить Порту, чтобы прислала к ним доверенного и благоразумного человека, который бы сам на месте удостоверился в опасных видах России. Эту иноту посол принуждал Порту к ответу, что было понято ее министрами. и произвело раздражение между ними. «Надобно собаке кость бросить», — решили они и написали ответ. «Блистательная порта», — сообщением французского посла «довольно», содержание его ноты изрядно выразумило и в свое время даст ему знать о своем намерении». Большое впечатление производили на порту известия о населении Новой Сербии и построении там крепости Святой Елизавет. Когда Абресков дал знать, что императрица приказала строить крепость при верхове реки Ингула, близ устья, впадающей в нее речки Туры, и что это место находится около 30 часов пути от турецкой границы, то Рейс Афинди -э жаром сказал... Это дело совершенно противно договору и, конечно, должно нарушить дружбу. Если с русской стороны на границах крепости строить начинают, то и порта с своей стороны тоже сделают.